Совещание победителей с разными аналогиями. Страдник 7146 года от сотворения мира. Начало августа 1637 года от Рождества Христова. Азов. Вставать не хотелось. Проснувшись от петушиных воплей, Аркадий валялся в постели в самом что ни на есть минорном настроении и пытался разобраться, с чего это все вокруг так... Не мило. Продолжение привета с большого будуна. Вряд ли. Вчера нормально пивом поправился, как только люди эту горькую гадость для удовольствия могут пить. Голова, конечно, побаливает еще, но сильно портить настроение маловероятно. Поганого со мной вчера ничего не случилось, вести дурные не приходили. Не выспался? Да нет, нормально, дрых, без кошмаров и внезапных побудок. Кофе выпью совсем, как свежий огурчик буду. Так с чего все вокруг серо и кисло? День сегодня не рядовой, стоит разобраться. Предстоящий день действительно обыкновенным назвать было трудно. В Азове собирались для подведения итогов сделанного и согласования планов на будущее все видные атаманы Запорожского, Донского, Терского и Гребенского войск. Особенно приятно было то, что на сей раз прибыли и все известные атаманы сверховьев Дона, некоторое время инициативы низовиков, игнорировавшие. В общем, съезд победителей или большой сходняк, с какой стороны ни посмотри, событие значительное, возможно, историческое. Аркадий понимал важность происходящего, свою роль в нем, сокрушаться по этому поводу не приходилось не одерживали в реале казаки над турками на море таких звонких побед ближайшие перспективы также были скорее радужными чем мрачными отдаленная правда тогда тех времен еще дожить надо так откуда у хлопца не испанская но так и грусть и апатия с острым приступом лени с чего бы на сегодня столько важных дел и встреч запланировано конспект речуги на сходнике составлен Предстоит исторические решения пропихивать, слом старого продолжать. Ох, не всем это понравится. Может, в этом и дело? Спорить с казацкими атаманами было еще то удовольствие. Людей, сомневающихся в правильности собственного мнения, среди них не существовало. Иначе они не смогли бы вести за собой разудалую вольницу. И пусть часть из вожаков была неграмотной, отстаивать свое мнение атаманы умели все. Оставалось благодарить Бога, что дураков, склонных к тупорылому упрямству, среди них также не было. Убедить в необходимости каких-то мер или изменений можно было почти каждого. Но сил это отнимало много. К тому же от слабака атаманы могли не воспринять и самые разумные доводы. Аркадию приходилось проводить перед такими разговорами самонакачку, чтобы выступать максимально уверенно и авторитетно хотя бы выглядеть на уровне тех же Хмельницкого и Татариного, что давалось ему с огромными усилиями. Не составляло труда предвидеть, что вечером он будет себя чувствовать как фрукт, пропущенный через соковыжималку. Будь у него выбор, пошел бы на штурм любой крепости, только бы не бодаться с такими людьми. К тому же он с детства терпеть не мог попрошайничать, а сегодня ему предстояло просить и требовать у атаманов больше, чем у них было. Черт знает, сколько бы провалялся Аркадий в постели, лелея свое паршивое настроение, но остатки выпитого вчера пива не позволили ему залеживаться. Вставать пришлось, но, ну поднявшись, глупо заваливаться для безделья обратно. Заварив на молотого джурами кофе, попаданец покейфовал, балдея от изумительного аромата. Смакуя, выпил поразительно вкусный напиток. Ну и что, что горький, все равно потрясающий после чего, наполнившись заемной бодростью, отправился умываться и делать зарядку. В связи с образом жизни за собственной физической формой приходилось следить особенно тщательно. Неловкому и неповоротливому выжить среди казаков было весьма проблематично, если вообще возможно. Помахав хорошенько ногами, руками и саблями, помучив себя силовыми упражнениями и растяжкой, побежал на реку умыться и посмотреть на своих аглоедов. Вчера их увлечение подводным плаванием выглядело очень серьезным, Но молодым свойственно было увлекаться и легко остывать. Ластунам, идеально подходившим на роль диверсионных отрядов, соорудить хорошие долговечные ласты пока не удавалось. Вдруг удастся молодежи. Пробегая мимо виселицы у ворот города, Аркадий вынужден был задержать дыхание. Ее накануне украсили двумя бывшими каторжниками, вздумавшими поинтересоваться имуществом дома в отсутствие хозяина. Точнее любопытных было четверо, но внезапно вернувшийся домой казак одного из воров зарубил, а двум прострелил ноги. Убежать смог только стоявший на шухере. Подстреленных же ждал скорый суд с немедленным исполнением приговора. Донское право не отличалось разнообразием наказаний. За несерьезное преступление могли выпороть, но чаще всего даже мелких воришек вешали. Аркадий напомнил себе, что надо поговорить с Осипом Петровым о комплексном решении проблемы бывших каторжников-турок. То, что работа в исследовательском центре кипела вовсю, видно было издали. Ребята к изобретению ласт не остыли, но сделать что-нибудь путное не сподобились. Журы, не забывая о необходимости охранять доверенные им объекты — ничего, что сейчас это пустые сараи и навесы, потом здесь будут важные для всего войска боеприпасы — старательно мастерили себе ласты. Ожесточенная конкуренция не вылилась в попытки делать что-то тайком. Уж очень трудным оказалось для юных казаков задание. Они понимали, что в одиночку его выполнить тяжело. Аркадий искупался в Доне, пообщался с джурами минут двадцать и отправился, как на каторгу, на атаманское совещание. У дома, ранее принадлежавшего Паше Азова, а теперь занятого его станичным, точнее было бы городским, атаманом Осипом Петровым, где должно было состояться это мероприятие, попаданцы перехватил Богдан Хмельницкий. С требованиями поставок пугательных ракет, весьма эффективных против конницы, и жалобами на трудность удержания запорожцев в Крыму. Участвуя во внутритатарской заварушке, он значительно облегчал свободу маневра для всех остальных казацких таборов. Вырвись татарская орда из Крыма, казакам было бы не до завоеваний на Кавказе. Дай бог свои поселения оборонить, хотя бы основные. Пришлось попаданцу юлить и оправдываться в стиле «Я не я, и лошадь не моя». Хотя часть вины, безусловно, лежала и на нем, Говорят, своя рубашка ближе к телу. Вот и Аркадий, участвуя в планировании военных действий, вместе с другими атаманами, воевавшими на Кавказе, Донскими и Запорожскими, частенько забывал о таборе Хмельницкого. А у Богдана Зиновия накапливались проблемы, которые он не в силах был разрешить без помощи поставками оружия и боеприпасов. Его союзник Иноед Гирей — Огнестрельного оружия имел очень мало, поделиться порохом не мог. Соперник крымского хана Ислам Гирей, опираясь на постоянную подпитку из Стамбула, мог вести партизанскую войну сколь угодно долго. А запорожцам уже не хватало пороха, приходилось его экономить. Наладить же блокаду Крыма с моря никто не озаботился, хотя возможности для этого после великой победы на море у казаков появились. Возможно, кому-нибудь Аркадий и смог бы навешать лапши на уши, но не Хмельницкому. Знаменитый в реале Гетман легко разбил все доводы попаданца, вынудив его признаться в ошибочности, проводимой Азовским советом политики, и выдавил из него твердое обещание, что первые же партии ракет будут отправлены в Крым, а вдоль Крымских берегов, со стороны Румелии, будет налажено патрулирование казацких кораблей. Аркадий Крымский фронт главным не считал, но обязательство такое на себя взял, понимая, что его придется держать. Не тот был человек Хмельницкий, чтобы безнаказанно его обманывать. Вырвавшись, наконец, из цепких рук Богдана Зиновия, мокрый от пота, ощущая себя мышью, чудом выскользнувшей из кошачьих когтей, попаданец с тоской вспомнил, как легко выходил из подобных ситуаций лисов у Конюшевского, как без труда он строил Сталина с Берией. Хорошо быть супергероем. А здесь попробуй построить этих бандюганов. Хрен получится. Еще и засмеют. Видали они таких строителей в самых разных положениях. Мне терять свою гетеросексуальность извращенно-мазохистским способом не хочется. Придется больше головой думать, языком работать, уговаривать, сулить золотые горы и пещеры, полные алмазов. Ну и попугать их сам Господь велел, чтобы оберечь от одного из смертных грехов гордыни. Заседание, как и предполагалось, вышло бурным и продуктивным. Сначала татаринов, Васюринский, Каторжный и Хмельницкий отчитались о достигнутых успехах и сообщили об имеющихся проблемах. Татаринов был вынужден признать, что поход на тамань сейчас не своевременен. В Темрюке и на поле боя с горцами добычи взято больше, чем за многие и многие прошлые походы. Ведь в этот раз не пришлось спешить и ограничивать добычу размерами чаек-стругов. Часть казаков после победы ударилась в беспросветный загул. Другие обживаются на новом месте. Можно, конечно, набрать молодежи. С Малой Руси люди валят толпами. Но безопытных воинов молодежь — мясо для уоркских клинков. Им и уже завоеванное удержать затруднительно. В некоторых захваченных мамлюкских селах переселенцы сидят как в осажденных крепостях. Лучший выход — отдать часть сел с окружающими землями горным одыгам, испытывающим крайнюю нужду в почве для посевов. Старейшины из враждовавших ранее с разоренными селами родов могут согласиться, да кое-кто из невраждовавших, если поговорить по душам. Мельницкий похвастался несколькими победами и захваченными огромными стадами, освобожденными из рабства тысячами православных. Посетовал на отсутствие помощи. Запасы пороха и селитры из сечи уже использованы, а новых не приготовишь из-за предателей-реестровцев и шпионов конец польского. О закупках на Малой Руси и речи нет, там по всем дорогам панские отряды шастают. Между тем, несмотря на победы казацкие, Ислам Гирей получает регулярную помощь из Стамбула. Никто те корабли перехватывать не торопится. Если дальше так пойдет, то придется запорожцам из Крыма улепетывать побыстрее, чтобы не стать татарской добычей. И на Дон тогда непрошенных гостей набежит, видимо-невидимо, только успевая угощать. Умел Хмельницкий найти путь к казацкому сердцу, не случайно смог он в реале взнуздать сдать казачью вольницу. Зашевелились атаманы после его речи, явно почувствовали себя неуютно. Каторжный отчитался о морском походе и величайшей в истории казацкого флота победе над Османским флотом. Рассказал о страшном действии зажигательных ракет, пожалел, что их было мало, и дело из-за этого могло обернуться не громкой победой, а страшным поражением. Поведал он о больших трудностях с набором команд для новых судов. Никак нельзя было набирать туда одних новичков, а бывалых казаков на все суда не хватает. Васюринский дополнил рассказ о битве, поведал о проблемах вождения больших, чем чайки и струги кораблей, сообщил о погоне за взбунтовавшейся галерой и расправе над бунтовщиками. Выступивший вне очереди Осип Петров рассказал о проблемах, возникших в Азове из-за некоторых освобожденных пленников. Работать некоторые из них не могли или не хотели, а вот попрошайничать и воровать не стеснялись. Пока не очень помогали такому горю даже виселицы. Стражи, наблюдающие за недопущением воровства, у казаков никогда раньше не было, поэтому проследить за преступниками удавалось редко. Среди новых жителей Азова нарастали ярости возмущения, раньше они и замками не пользовались. Присвоение чужого имущества на Дону или сечи было редким исключительным явлением. Дело шло к погрому и уничтожению всех не сумевших вернуться на родину или стать своими бывших галерников. Между тем, многие из них успели в городе прижиться, оказывали казакам разнообразные услуги. Следовало как-то отделить овец от козлищ, чтобы избавиться от последних. Госип честно признался, что не знает, как это сделать. В последний момент Аркадий решился не просить, как планировал ранее, а требовать. Итак, все хорошо, как я понял из предыдущих выступлений. Можно сказать, почти прекрасно, за исключением некоторых мелочей. Должен вас огорчить, паны-атаманы. Все хорошо у нас разве что, как в той веселой песенке о прекрасной Маркизе с которой я вас уже знакомил. Если кто не слышал, так скажу без околичностей. Нас всех ждет скорая и страшная беда, если мы заранее не озаботимся ее предотвратить». Аркадий оглядел сидящих перед ним атаманов. Многих уже знал лично, а с некоторыми успел подружиться или установить приятельские отношения. Довольная большей частью лица казацкой старшины после его слов стали озабоченными или встревоженными. Знали атаманы, что москаль-чародей не пустобрех. «Какая такая беда?» — не выдержал незнакомый попаданцу атаман, то ли из стерских, то ли из гребенских. «Я сказал, беда?» «Тогда прошу прощения, не беда, беды, одна за другой, и каждый раз все страшней и страшней. Хватит нас пугать, без тебя пуганное дело, говори!» — отозвался каторжный. «Сам знаю, что вас хрен испугаешь, но попугать надо было, чтобы всерьез к требованиям отнеслись. Дело? Пожалуйста. Перво-наперво, как думаете, турецкий султан, узнав о разгроме своего флота, сопли утрет и успокоится или страшную месть захочет совершить?» Атаманы продолжали внимательно слушать, а кое-кто и улыбнулся, видимо, представив утирающего кровавое сопли султана. «Напрасно улыбаетесь!» Султан сейчас на нас походом не пойдет. К сожалению, он не дурак, чтобы летом в степь лезть. Но прикажет и нагонят в Стамбул кораблей из всего Средиземного моря, из Египта, Алжира, Туниса. И двинет, пусть не завтра, он на нас весь этот флот. Да не только из галер, а и из больших кораблей. И пойдут на нас карамусалы с огромными пушками. Чем отбиваться будем? Да и татарам может надоесть друг друга резать. Плюнут они на это дело, прирежут и на етоса, товарищи и пойдут большой ордой на нас. В моем мире они, не помню, то ли в 51-м, то ли в 53-м, к штурмом взяли и всех, кто жив остался, в полон увели. А на помощь к ним обиженные нами черкесы явятся. Сумеем мы ото всех сразу отбиться? Аркадий сделал очередную паузу, присматриваясь к аудитории. Многие атаманы посмурнели, услышанное очень уж походило на правду. Но это еще не все. Панов, которые прослышали о наших победах, завидки берут. Так может статься, что пока мы будем отбиваться от турок и татар, с Малой Руси на нас двинут ляхи. А войско у них не последнее в Европе. Чего уж, доброе войско. Произнося свою речь, Аркадий внимательно присматривался к слушателям. Увидев, что накручивание ужастиков надоело не только каторжному, многим, запугать такой контингент действительно было сложновато, перешел к предложениям. «Чтобы не допустить всех этих, а также многих других безобразий, надо врагов опережать, бить их раньше, чем они соберутся с силами. Мы над этим работаем, но здесь существует другая беда. Ничего у нас нет». Удивленный гул пронесся по помещению. Аркадий не стал ждать реплик, ответил на невысказанный еще вопрос сам. «Да-да, почти ничего. Вот воины и полководцы у нас лучшие в мире, а оружие приходится добывать с боем, потому как своего здесь делают мало, да и хреноватое оно, положа руку на сердце. Вот набежали к нам людишки, а сделать из них хорошее войско затруднительно. Вооружать их?» Он махнул рукой. «Почти нечем». Пороха производится, ну, кошкины слезы. Если бы не помощь из Москвы, давно пришлось бы на стрельбу из луков переходить. Значит, если мы немедленно не начнем делать оружие и порох сами, наступит нам скоро, к гадалке не ходи. П, нам будет», — поддержал друга Васюринский. «Ага, он самый, поэтому строить печи для выплавки железа «Мастерские для выделки оружия надо не вчера даже, а позавчера». «Так почему ж сам них не делал все это время?» — удивился тот самый, уже отзывавшийся незнакомый Аркадию Атаман. «Я не делал?» — совершенно справедливо возмутился Аркадий. «Ракеты, пугательные и зажигательные, кто придумал, а? Ты что ли?» — подсказал запорожским кузнецам, где и какие печи для выплавки железа строить. Тоже не я. Поставили мастерские здесь, на Дону, для производства стволов, по чьему совету? Причем стволы будут из хорошего запорожского железа и куда легче, чем у наших врагов. Уголь для отопления домов, по чьей подсказке добываться стал? Хватит хвастаться, говори, что нужно, опять подыграл другу Васюринский. Деньги, само собой. Сколько? Поддержал деловой тон Осип Петров, распоряжавшийся в этом году казной войска Донского. «Много. Раз в пять больше, чем у тебя есть. И то это для начала. Потом больше нужно будет». «Ну ты нахал! Всю казну еще четыре раза столько же!» покрутил головой Осип. «Где же я возьму недостающее? Рожать его мне, что ли?» «Если можешь, рожай, а нет...» Странно даже слышать такой вопрос, да еще от знаменитого атамана. Попаданец оскалился от уха до уха и, обводя взглядом присутствующих, обращаясь уже ко всем ним, спросил, «Так где берет деньги казак, если они ему нужны?» «В чужом кошеле, в сундуке купца. Идет за зипунами!» Так звучали цензурные ответы. Нецензурные, а порой весьма заковыристые сводились к тому же. Когда казаку нужны деньги, он идет на большую дорогу и...» Выждав, когда схлынет вал ответов, Аркадий продолжил. «Приятно слышать такое единодушие. Да, для того, чтобы уцелеть, мы должны грабить не только для себя, но и для войска, выделяя ему большую часть добычи, чем раньше. Сразу скажу, что казацкий...» Аркадий хотел сказать «карман». В последний миг усомнился, что его все поймут хотя карманы вокруг наблюдались и после короткой заминки продолжил. «Казацкий кошель от этого не пострадает, потому как добыча возрастет в цене». «Кстати, пани Хмельницкий, вот вы совершенно обоснованно требуете поддержки от войска Донского порохом, ракетами, другим снаряжением. Между тем, у войска Запорожского есть немалая казна, в данный момент радующая разве что карасей и раков». Было бы справедливо, чтобы ее часть пошла на улучшение вооружения всех казаков, в том числе и сечевиков. Наезд был для Богдана Зиновия наверняка неожиданным, но не смутил его ни в малейшей степени. Ответ последовал незамедлительно. «Согласен, запорожское войско пришлет деньги на вооружение. Только вот есть у нас беспокойство, не слишком ли тонкие стволы делают кузнецы для новых ружей?» О, не беспокойтесь! не посрамил славы чародея Аркадий, ответив так же сразу матюкая про себя чертова Гетмана. Эта информация не предназначалась для такого большого количества ушей за столь значительный срок до использования винтовок. Новое оружие еще будут наводить ужас на наших врагов. Здесь на москаля чародея обрушился вал вопросов. Все атаманы желали знать, что за новое оружие делаются для войска. Почему они не слышали о них раньше? Зачем их делают с тонкими стволами и так далее и тому подобное? Приходилось считаться, что работал он и за деньги из войсковой казны, отчитываться тоже был обязан. С идеей хранения в туне грозного оружия согласны были не все. «Если есть оружие, которого так не хватает в войске, сам же говорил, почему оно не пущено в дело?» Аркадию с огромным трудом удалось успокоить старшину, отделавшись общими словами и избегнув подробного рассказа о новых винтовках. Помогло то, что его поддержали несколько наиболее авторитетных атаманов, среди прочих подставившие его хмельницкий, и то, что оружие только собирались делать. Когда сквозь общий ор эта информация дошла до атаманов, они поутихли. Что дало возможность москалю-чародею оправдаться дополнительно. «Многие помнят, сколько мы мучились с новыми ракетами, сколько неприятностей у нас из-за них было. Новое ружья также не только не испытаны, но даже не сделаны. Поэтому, получится ли то, что с нами задумано, или выйдет из этого один пшик, один бог ведает. Будут ружья, готовые к бою, тогда и будет разговор». Аркадий, опять взмокший, как будто выкупался в собственном поту, Собирался уже садиться, когда вспомнил о недостроенных кораблях. Вот ушлый жук этот хмельницкий. Два раза из-за него вспотел. Сволочь. Стоило мне тявкнуть от подотчетных ему деньгах, как он тут же организовал мне неприятности. Но гадом буду, а выплатить мне половину из казны заставлю. Из-за него обещания голландцу чуть не забыл. Аркадий попросил тишины, и вкратце рассказал о возникшей проблеме. Суда заложены, частично построены, но для их достройки сухого дерева нет, и взять его ниоткуда. Потому как сушить нам его просто негде. Дерево для кораблей сохнет не один год. За это время набегут татары и сожгут древесину. А земель, до да каких не могли бы достать их Чамбулы, ни на Дону, ни в Запорожье нет. Пока висят над нами нагайцы... Аркадий махнул рукой. Многие, очень многие его проекты оставались проектами из-за татарской опасности. Атаманы, жившие при ней десятилетиями, его прекрасно поняли. Но я придумал, как хотя бы закончить те три судна. Мы захватили много галер. Атаман-каторжный уже говорил, что для них не хватает людей. Совершенно спокойно можно пару галер разобрать, а доски отдать на достройку новых судов куда более опасных для врагов, чем обычные галеры». Успокоившиеся было атаманы снова возбудились и заорали. Кто-то поддерживал предложение москаля-чародея, другие сильно возражали. Одним не нравилась сама идея разбирать уже готовый военный корабль ради строящегося. Тем более еще неизвестно, что у строителей получится. Другие были сторонниками грибного флота, который, как известно, может при любой погоде плыть куда надо. Что на самом деле далеко не так. Новые суда строили чисто парусными, для штиля или противного ветра непригодными, считали они. Решающим оказалось слово «каторжного». «Галер у нас сейчас больше, чем нужно. Если потом еще понадобится, отнимем у турок» а новые корабли будут с большими, чем на галерах, пушками. Слыхали, о чем москаль-чародей предупреждал? Он в таких делах не ошибается». Продолжать спор из-за пары галер, когда их столько нахватали, не стали даже самые стойкие приверженцы Грибного флота. Затем выступил характерник Свитка, доложил о положении в Османской империи и Речи Посполитой. В обоих государствах было неспокойно. В Стамбуле Валидеханум, съев очередного визиря, по слухам Свитка не уточнил, что эти слухи распространяются по его приказу, оказалась в опасном положении. Султан Мурат требует казни своих братьев, что может обернуться опалой и для нее. А нелады в государстве дают хорошие возможности его врагам, например, нам. В речи Посполитой по-прежнему властвуют магнаты вознамерившиеся совсем извести православную веру, обратив людей в богопротивное католичество. Утеснения обрушились не только на холопов, но и на вольных селян, да и городским православным мещанам доставалось изрядно. Особенно жестокие и беспощадные жиды-арендаторы, получившие за последнее десятилетие немалую власть. Есть сведения, что некоторые из магнатов, например, вишневецкие, уже посматривают с вожделением и на земли запорожских вольностей. Простой люд часто восстает против утеснителей, однако без военной поддержки противостоять панским отрядам не сможет. Потап Петров доложил о поездке в Москву. Отношения к казакам там в этом году сильно улучшилось. Фактическое прекращение татарских набегов радовало правительство, что позволило при покровительстве князя Черкасского получить твердое обещание еще одного жалования хлебом и порохом. Воеводы по пути на Москву сильно уменьшили аппетиты в Хабарах. На Дон стали свободно пропускать охочих людей из России. Исаул Федор Иванов отчитался о наблюдении за прикубанскими степями. В них были замечены небольшие отряды калмыков, видимо, оценивавших землю для переселения. Постановили много чего в том числе за месяц, отправить попавших вместе с освобожденными пленниками турок обратно домой. Для маскировки засылаемых туда агентов и распространения слухов. Доделать заложенные корабли. Разрешить москалю-чародею строить то, что он считает нужным, и выделить для этого деньги из войсковой казны. Выходя из помещения, Аркадий осведомился у Осипа Петрова об которого хотел расспросить о левобережной Малой Руси. «А что, его так и не было?» «Я выглядеть здесь не смог. Дома у него никого не было. Думал, что он с семьей в своем таборе, который ему разрешили собрать. Послал и туда гонца. Должен был успеть. Но потом так завертелся, что забыл и про гонца, и обострянится. Может, за не мог, потому не приехал. Возможно, и заболел». Только есть у меня какое-то нехорошее предчувствие. Вам, колдунам, виднее. Сегодня же учиню розыск. Да не колдун я! Сколько раз можно об этом говорить? Ага, а я святой инок. Аркадий махнул с досады рукой. Сплюнуть не решился. Ладно, когда его колдуном считают простые казаки. Но атаманом же он все сам рассказывал. Уже по пути домой Аркадий, шедшего с Васюринским, опять перехватил Хмельницкий. Попаданец полз домой совершенно без сил и уж тем более не был настроен на общение со знаменитым хитрецом. Иван относился к нему также сложно. Признавал храбрость и воинскую доблесть, но не любил за ту самую хитрость. Умел Богдан Зиновий выглядеть хорошо в глазах и ваших, и наших. Однако пришлось Аркадию пригласить знаменитого Гетмана к себе на чарку горилки. В гости нынешний кошевой атаман Сечи напросился, желая узнать больше о новых винтовках. Отговорки Аркадия на совете его не удовлетворили. Куда денешься, ссориться с таким человеком рисковать всем делом? Пришлось попаданцу выкладывать правду. Делать сложное с колесцовым замком винтовки в диком поле было некому. То есть было несколько кузнецов. Да, им токарные и сверлильные станки справились бы, тратя на это все свое время. Куда эффективнее было сделать дульнозарядные нарезные штуцеры с простым кремневым замком, но стрелять из них пулями Минье, не нуждающимися в забивании молотком. Кстати, и летели такие пули вдвое дальше обычных шариков. Новацией Аркадия был и меньший калибр новых винтовок, особенно по сравнению со всеми армейскими ружьями того века. По его прикидкам, пули минье с полутора сантиметровым калибром ствола станут популярными уже через несколько лет после того, как появятся в сражениях. Для побед над турками новые винтовки были необязательны, а поляки не успеют выдвинуть казацкому войску адекватный ответ. Но светить новое оружие раньше времени не стоило как и пули Нейслера для гладкоствольных ружей, позволяющие в два с лишним раза увеличить дальность стрельбы из них. Хмельницкий, выслушав пояснение попаданца, с ним согласился. Вполне возможно, его привлекала мысль о возвышении в войне с Польшей. Беседа прошла мирно и дружески, Аркадий и Богдан договорились больше друг другу не выкать. Несмотря на словесную стычку днем, Попаданцу было приятно стать приятелем знаменитости. О работе над капсульным унитарным патроном он не обмолвился ни словом.